Советник Казадавлев и другие лица, служившие под моим начальством, поместили в нем несколько статей в прозе и стихах. Вяземский принял на свой счет и насчет своей супруги сатирические произведения, в особенности, когда он узнал, что в журнале сотрудничает Державин. Он одно время преследовал Державина и лишил его места вице-губернатора и потому думал, что тот отомстит ему, изображая его в своих стихах, которые читались всеми с жадностью, так как Державин был известный и талантливый поэт. Мне пришлось испытать по этому поводу много неприятностей. Князь Вяземский старался, насколько мог, чинить мне препятствия в моих полезных начинаниях. Некоторые из них имели даже общественное значение. Как, например, новые точные карты целых провинций, изменивших свои границы после разделения России на губернии. Он не только не сообщал мне нужных сведений, но задерживал и те, которые губернаторы присылали мне по моей просьбе. Мне не хотелось постоянно надоедать императрице своими жалобами, и я старалась терпеливо выносить все эти невзгоды. В июле месяце мой сын вернулся курьером из армии с известием о завоевании Крыма. Моя радость неожиданного свидания с ним была неописуема. Он пробыл всего несколько дней и снова уехал в армию с чином полковника». Эта милость императрицы осчастливила меня особенно потому, что мой сын, получив этот чин, выходил из гвардии, следовательно, не был обязан жить в Петербурге и имел возможность обнаружить свои таланты, командуя полком. Однажды я гуляла с императрицей в саду в царском селе, разговор коснулся красоты и богатства русского языка. Я выразила удивление, что императрица, будучи сама писательницей и любя наш язык, не основала еще Российской академии, необходимой нам – так как у нас не было ни установленных правил, ни словарей, вследствие чего нам приходилось употреблять иностранные термины и слова, между тем, как соответствующие им русские выражения были гораздо сильнее и ярче. «Не знаю, как это случилось», – ответила государыня, – «так как я уже несколько лет мечтаю об этом и даже сделала насчет этого некоторые распоряжения. А вместе с тем, это очень легко сделать» так как за границей есть несколько образцов подобных академий, и надо только выбрать. «Составьте мне, пожалуйста, программу», — сказала императрица. «Не лучше ли, — возразила я, — вашему величеству приказать вашему секретарю представить вам план французской, берлинской и других академий с примечаниями относительно изменений или урезок, применительно к подобной академии в России? Я еще раз прошу вас взять на себя этот труд», тогда я буду уверена, что благодаря вашей деятельности не затянется это дело, которое к стыду ему еще не приведено в исполнение. Труд невелик, ваше величество, и я постараюсь его исполнить, возможно, скорее, но осмеливаюсь еще раз указать вашему величеству, что любой из ваших секретарей справится с этой задачей лучше меня. Так как мне не удалось разубедить императрицу, то приходилось повиноваться. Вернувшись вечером к себе, я набросала краткий план учреждения Академии русского языка. Каково было мое удивление, когда мне вернули мой далеко не совершенный набросок, сделанный мною наскоро с целью доставить удовольствие императрице, утвержденный подписью государыни как продуманный и окончательный устав. Он сопровождался копией с указа, которым государыня назначала меня президентом этой новой академии. Копия указа была одновременно послана в Сенат чем императрица как бы показывала, что и слышать не хочет об отказе с моей стороны. Через два дня я вернулась в царское село и тщетно пыталась уговорить императрицу выбрать другого президента. Тогда я сказала ей, что у меня уже готовы и суммы, необходимые на содержание российской академии, и что ей придется только купить для нее дом». Она была особенно довольна и удивлена, когда я сказала, что на содержание Академии хватит тех пяти рублей, которые она выдавала каждый год из своей шкатулки на переводы на русский язык классических авторов. «Но я все-таки желала бы», – возразила она, – «чтобы эти переводы были сделаны». «Они и будут производиться», – ответила я. «Ими будут заниматься ученики Академии наук под руководством русских профессоров. Таким образом, эти пять тысяч рублей будут применены с пользой». Прежде директора никому не давали в них отчета, и, судя по немногочисленности изданных переводов, они, по всей вероятности, смотрели на них, как на свои карманные деньги. Однако надо учредить жетоны или одну или две медали в виде награды тем, кто более всего потрудится в новой академии. Я буду иметь счастье представить вам штаты и необходимые расходы, и тогда видно будет, останутся ли еще деньги на жетоны и медали».